Тогда в контору послали сделанный в Дамаске снимок Тимоти Доннелли, и агенты по недвижимости опознали россы. В жилищном управлении муниципалитета нашли архитекторов, проектировавших район Хейс, а те предоставили чертежи дома номер 12. Мало того, архитекторы сказали, что по этим чертежам в Випсвичи построено еще несколько домов, и оказалось, один из них пустует. Все это пригодилось штурмовикам из ОДС, они заранее освоились с географией дома Росса. Еще в обязанности Питера Лоу входило найти место для опорного пункта ОДС. Оно должно было быть уединенное, неприметное, но с легким доступом к автомобилям и средствам связи. Остановились на пустом складе Вигл Орф и уговорили хозяина одолжить его полиции для тренировок. Склад имел сдвижные двери, открыв их можно было заехать внутрь на машине, а закрыл уберечься от любопытных глаз. И стеклянной будку, пригодной на роль штаба, а также был достаточно просторен, чтобы построить в нем из досок и фанеры макет дома, где поселился Рос. Около полудня на дальнем конце Ипсвичского муниципального аэропорта приземлился армейский вертолет «Скаут» с тремя пассажирами на борту бригадиром Крепсом, командиром полка ОДС, майором одним из штабных офицеров и руководителем штурмового звена капитаном Джулианом Линкерстом. Все были в штатском, с чемоданчиками, где лежала их форма. В полицейском автомобиле без опознавательных знаков их привезли на опорный пункт, где полицейские готовились к проведению операции. Главный инспектор Лоу рассказал приехавшим о пределе своих полномочий, которые ему положили в Лондоне. Спрестон Лоу беседовал по телефону, но еще не встречался. Насколько я знаю, есть некий Джон Престон, сказал бригадир Крепс, координатор операции от М5. Он здесь? По-моему, он все еще на наблюдательном пункте, ответил Лоу. В доме напротив цели. Можно позвонить ему, попросить уйти оттуда через черный ход и присоединиться к нам. А может быть, сэр, — обратился к крепса капитан Линкёрст, лучше мне сначала сходить туда, взглянуть на логово шпионов и вернуться вместе с этим престоном. Хорошо, ведь туда все равно придется ехать. 15 минут спустя полицейский указал капитана на заднюю дверь дома номер девять, стоявшего на склоне холма, что спускался к устью реки. В штатском штатским двадцатидевятилетний капитан прошел по ухабистому пустырю, перемахнул через забор и проник в дом через черный ход. В кухне он столкнулся с барней, тот заваривал чай на плетёном месте с Адрианом. представился офицер из полка. Мистер Престон здесь Джон позвал Барни хриплым шепотом. С улицы должно было казаться, что дом пуст. Тут пришли по твою душу. Лентхерст поднялся в спальне и представился Джону Престону. Гарри Беркиншоу пробормотал что-то о чашке чая и ушел. Капитан взглянул в окно на дом номер 12 и протянул. «В том, что нам сообщили, есть пробелы. Кто по вашему засел напротив? «Советский шпион», — отозвался Престон. Нелегал, живет здесь под именем Джеймса Донкана Росса. Ему лет 35, он среднего роста и телосложения, Вероятно, в отличной спортивной форме, профессионал экстра-класса. Он протянул Лендхорсту фотографию, сделанную в Дамаске. С интересом оглядев её, капитан спросил: А еще там кто-нибудь есть? Возможно, мы не знаем. На сам Рос там, это точно. Исключено, что у него есть сообщник. Соседей опросить мы не решаемся. Ведь сплетни в таком месте не остановишь никак. Хозяева этого дома перед отъездом уверяли, что Росс живет один, но подтвердить их слова невозможно. Нам сообщили, что вы считаете бутон вооружен и возможно опасен. Но неужели местная полиция, собравшаяся с силами не смогла бы взять его сама. Видите ли, мы думаем, что у него там бомба. Остановить его надо раньше, чем он ее взорвет». «Бомба, говорите, хмыкнул Ланкёрст.